Глава 49. Как удобно путешествовать с солидным женатым человеком. Никакой романтики, но зато не надо волноваться, что растрепались волосы или неудачно подвернулась юбка. Можно спокойно дремать или, наоборот, выглядывать из окна машины и лениво обмениваться словечком другим со спутниками по путешествию. «Никита вовремя остановится у заправки, чтобы женщины забежали на минутку, пока он покупает воду и кофе. Не станет торопить, когда мы с его женой сядем на скамейке у зеленого озера и, сняв кроссовки, будем долго рассказывать друг другу о последних посещениях врача». Холмы поднимались, становились выше и круче, и леса сползали с них, обнажая темные скалы. Мы приближались к Черногории. «Посмотрите», — сказал вдруг Никита, — «море». Я еще ничего не видела, но в раскрытое окно уже пахнул морской ветер, смешанный с запахом сосен и цветущих алиандров. Сезон уже заканчивался. Мы быстро проскочили границу и за полчаса докатили до переправы через залив. Очереди не было и там. Паромы медленно разворачивались у пирса. Серые каменные дома с террасами и окнами, узкими, как бойницы, казались слитыми в единую неразрывную картину. Черные скалы... Блеск ровной водной глади, тонкие кипарисы и белые корабли, на один из которых и закатилась наша машина. Мы тут же вылезли из неё. Никита перекурить, а я перегнуться за борт и смотреть, как пенится и бежит за нами водная струя. Именно этот открыточный вид, Которский залив, парусники на синей воде и церковный купол на острове, был первым, что я увидела, когда прилетела первый раз в Черногорию. Муж ждал меня в герцог новом. Он всегда приезжал на новое место нашей жизни первым, чтобы я с детьми уже перебиралась в свитое гнездо. Самолёт тогда прилетел рано, чуть ли не в шесть утра. Он делал долгий круг над морем, и я смотрела в иллюминатор, как поднимается солнце, и огненный цвет зари заливает черные скалы и прозрачное море. Было прохладно. Я ежилась в летней куртке, стоя так же, как сейчас, у бортика на пароме, в Лапетане и Скаминаре. Я не знала еще тогда, что эти названия будут так же легко перекатываться во рту, как слова «Мкат» или «Невский». Не могла предугадать, как постепенно эти маленькие города наполнятся узнаваемыми лицами, как быстро привыкну я к соли на плечах и острым камешкам под ногами на приморских пляжах. Тогда я смотрела на всю эту ошеломляющую красоту, немного растерянная, совсем не готовая к такой резкой и бесповоротной перемене в жизни своей семьи, впитывала в себя эту картину и думала, «Это моя последняя остановка». Муж встречал нас на той стороне переправы и весело выговаривал, «Вы встали не у того бортика. Я хотел сфотографировать, как вы стоите на пароме». Он переложил чемодан в нашу машину, и мы сто первый раз обсудили, как спишемся, ну, через пару дней, когда Никита и Елена немного отдохнут и отмокнут, и смотаемся все вместе в село Негуши за новым вином и старым пришутом. И поехали. Сразу домой или куда-то заедем? Знаешь, я что-то страшно голодная. Давай остановимся в какой-нибудь кафане на берегу, и пусть нам принесут мидий.